Оно передавалось совету директоров, а о Стивене не было ни слова, ответил Лестрид и выбросил свою сигару в окошко, когда Кэп въехал на кривую дорожку, за которой среди зеленых газонов находился особняк, показавшийся мне чрезвычайно уродливым. Но, поскольку отец мертв и новое завещание исчезло, в руках у Стивена то, что американцы называют рычагами управления. Он станет генеральным директором компании, Так было бы в любом случае. Но теперь Стивен Халл будет диктовать условия. Да, произнес Холмс. Рычаги управления. Хорошее выражение. Он высунулся в окошко. Постойте-ка, кучер, крикнул он. Мы еще не готовы. Как хотите, сэр, отозвался кучер. Но здесь чертовски мокро. Ты получишь достаточно, чтобы у тебя внутри стало так же чертовски мокро, как и снаружи. Успокоил его Холмс. Тот вроде был удовлетворен и остановился метров за тридцать от парадной двери большого дома. Я прислушивался к стуку дождя о борта Кэба, пока Холмс размышлял. Потом он спросил.